музе. Я помню твой приход, растущий звон, волнение, неведомое миру. Луна сквозь ветки тронула балкон, и пала тень, похожая на лиру. Мне, юному, для неги плеч твоих казался ямб одеждой слишком грубой, но был певуч неправильный мой стих и улыбался рифмой красногубой я счастлив был над гаснувшим столом огонь дрожал вылущивал агарок и снилось мне страница под стеклом бессмертная вся в молниях помарок теперь не то для утренней звезды не откажусь от утренней дремоты мне не под силу многие труды особенно тщеславие заботы я опытен Я скуп и нетерпим. Натертый стих блистает чище меди. Мы изредка с тобою уговорим через забор, как старые соседи. Да, зрелость живописна, спору нет. Лист виноградный, груша, пол арбуза, И мастерства предел, Прозрачный свет. Мне холодно, ведь это осень. Муза. Берлин, 1929 год.